Татьяна Устинова. Пояс Ориона.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 Только плотный серый туман висел над берегом. Наверняка в такой оглушительной тишине рёв её скоростного поезда слышен издалека, и он её выдаст. Она вновь прижалась спиной к стене старого лодочного сарая. Медлить нельзя. Нужно спасаться. Но как? Как? Впереди река, но её не переплыть, не одолеть течение и водовороты. Дальше по берегу, кажется, камыши и болото, не выбраться. Назад никак нельзя, там они. Остаётся сарай. Очень осторожно, перебирая по влажным шершавым доскам обеими руками, словно слепая, она двинулась вдоль стены. Лишь бы не сломалась под ногами ветка, не скрипнула предательски старая доска. Щелестая дверь держалась на одной петле и была зачем-то подпёрта доской, но внизу оставался проём. Она стала на четвереньки, и проворно забралась внутрь. Здесь тоже висел туман, наполший с реки, и было сумрачно. Она села на пятки и огляделась. Две перевернутые лодки, какой-то запущенный верстак, в углу навалены рыболовные сети. Убежище так себе, совсем никудышное. Если начнут стрелять, стены моментально разлетятся в щепки и ни от чего не укроют. Она потрогала лодку, покачала туда-сюда, Очень тяжелая, словно дубовая. Под нее не подлезть. Разве бывают дубовые лодки? У кого-то из поэтов было про дубовый челн. А может, он был не дубовый, а утлый. Она забыла. Да некуда ей деваться, — громко сказали совсем рядом, словно говорящий стоял над ней. — Здесь где-то. А может, через реку махнула? — Сейчас, там верная смерть. Течение даже мужик не одолеет. Так может, то топло. Это бы хорошо, возни меньше. Эй, тут халабуда какая-то, взглянуть надо. Да точно она в воду кинулась, баба же, мозгов нет. Девушка в сарае изо всех сел потянула на себя какую-то железяку, и лодка вдруг мягко перевернулась, оставив на земляном полу гору полуистлевших сетей. Девушка нырнула в лодку, и мгновенно завалила себя серыми гнилыми веревками. В эту секунду дверь сарая распахнулась, и, нагнувшись, вошел Высокий человек с винтовкой в руке. «Ну, чего там?» — прокричали снаружи. «Да вот смотрю!» Высокий пнул ногой лодку, она закачалась, заскрипела, но устояла. Девушка не издала ни звука. Он подошел ко второй лодке и заглянул под нее. «Куда баба делась?» — пробормотал он. — Хрен поймешь. — Чего там у тебя? — Нет ее тут. — Говорю, вплавь решила. — Как это теперь проверить? — Не будем мы проверять, если в кустах засела. — Все кусты мы излазили. Высокий человек еще раз оглянулся вокруг, ткнул дулом карабина в старые сети. Дула уперлась в лодочное дно в сантиметре от ее лица. Она зажмурилась. «Хорош! Пойдем отсюда!» Высокий длинно выматерился, ударил ногой покосившуюся дверь и вышел из сарай. Девушка лежала, заваленная сетями, боясь открыть глаза. Тонечка поставила точку, моргнула, прогоняя из головы серый речной туман, старые лодки и бандитов. «На сегодня, пожалуй, хватит. Она сделала все, что могла, и даже немножко больше». «Я люблю тебя, жизнь!» — пропела она фальшиво и потянулась, что само по себе и не ново. «Я люблю тебя, жизнь!» «Я люблю тебя снова и снова!» В гостиничном номере было сумрачно. Горела только настольная лампа, которой может быть час. Сколько она просидела за работой? Впрочем, какая разница?» Работа срочная, сценарий, как обычно, был нужен позавчера. Съемочный процесс запустить никак не могут, потому что сценарий не написан. Вот и призвали Тонечку, как лучшего сценариста, чтобы она написала быстро и качественно. Она согласилась, уж очень хорошие деньги пообещали за быстро и качественно. Так что теперь не имеет значения, сколько часов в день ей придется просиживать за работой. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. И всё-таки какой там был чёл в стихах? Дубовый? Или утлый? Или тот и другой? Ей очень хотелось есть, пить, лечь, закрыть глаза. И ни о чём не думать. Так есть и пить. Или лечь и закрыть глаза. Она посмотрела в окно, на фонари и старинное здание театра. Это театр она обожала и, приезжая в Нижний Новгород, всегда старалась попасть на спектакль. Нужно будет Сашу сводить. Он наверняка никогда не был в Нижегородском театре драмы. Тут она вдруг сообразила. «Позвольте», — сказала она с громким удивлением. «А где мой муж?» Муж уехал в гости к старому другу. И это было... Тонечка посмотрела на время. «Часов шесть назад. Ничего себе!» Она включила телевизор. Позвонила она мужнин телефон, который, ясное дело, только уныло гудел ей в ухо. Александр Наумович», — сказала она телефону, — «где вы есть-то? Отзовитесь!» Абонент не отвечает, любезно сказал телефон женским голосом и предложил оставить сообщение после звукового сигнала. Тонечка никаких сообщений оставлять не стала, ее муж никогда не пользовался автоответчиком. Или спуститься вниз в ресторан, В этом отеле превосходный круглосуточный ресторан. Вчера по приезде они на так, что Тонечка покляла себе, что никогда в жизни больше куска в рот не возьмет. В принципе. Или принять душ и лечь. Если она ляжет, то сразу уснет, а тут, как пить дать явиться, муж объелся груш, разбудит, а потом она уж точно не заснет. Как всегда в это время сказали из телевизора магическим голосом «Шоу любит, не любит». И его ведущая — Гелла Понтийская. «Представляю вам моих сегодняшних гостей». «Какая ведущая?» — заинтересованно спросила Тонечка у телевизора. «Как её звать? Гелла?» Ведущая была норм. Как выражаются Тончикины продвинутые дети? «Длинноногая, волоокая, грудастая, губастая» гелу, конечно, не тянет, но зато очень-очень современная красавица. «Как вы узнали, что муж вам изменяет?» — пытала ведущая смирную тетку лет шестидесяти. Тетка волновалась, цветастое платье ходило на ней ходуном. «Так я и не знала, мне уж соседка сказала, Марья Пална. Ваш-то, — говорит, — про щелыга тихий-тихий, а на седьмой этаж стоит к Светке-косе. «И вы решили сделать тест ДНК?» — подсказала Гела. «Я решила на лысину ему плюнуть. Вот что я решила!» — рассердилась тетка. Тонечка захохотала. «Зачем ей тест ДНК?» — спросила она у ведущей в телевизоре. «Чтобы установить ее муж или не ее на седьмой этаж шестой. Впрочем, тесты ДНК захватили нынче не только центральные каналы, но и региональные тоже. Господь. «Кто это смотрит? Ну вот кто?» «Ты же и смотришь», — сказала себе Тонечка и опять захохотала. «В данную минуту». Она решила позвонить в ресторан и заказать еды в номер. Даже трубку сняла. Но тут в коридоре что-то с грохотом упало и как будто посыпалась, Бабахнула в стену. Она подбежала и распахнула дверь. И взвизгнула. Какая-то тушь ворочилась на гостиничном ковре, пытаясь подняться. На голову туши была почему-то надета дикая плетеная шляпа, а вокруг рассыпаны яблоки. Много. — Что такое? — выпалила Тонечка. — Вам помочь? Вам плохо? — Хорошо, — уверила туша и поднялась, опираясь руками о стену. Поднявшись, она оказалась собственным Тонечкиным мужем, Александром Германом, телевизионным продюсером и режиссёром. — Я пришёл, — сказал Тонечкин муж. Но — На своих ногах заметь. — Я замечаю, — едва выговорила ошеломленная Тонечка. — Я тебе яблоки нёс, но растерял. — Я нашла, — сказала Тонечка и сняла у него с головы корзину. — Ты проходи, проходи. Он ввалился в номер дубленка волоклась за ним по полу Вот сюда сюда давай ложись он плюхнулся на кровать запутался в дубленке стянул один башмак а про второй забыл и полез к тонечке с поцелуями от тебя разит как от самогонного аппарата продюсер всех времен и народов нахмурился на лице его отобразилась работа мысль не в конце концов обиженно сказал он Не было никакого аппарата. Мы самогонку не гнали. Тонечка стащила с него дубленку. Он опять потянулся, чтобы поцеловать. — Иди ты нафиг! — она оттолкнула его физиономию. Как ты в лифт зашел? И кто тебя вез? — Кто ты вез? — признался Герман. — Я не помню. Яблоки потерял. Вкусные такие яблоки, красные. Кондрат тебе передал, а я потерял. — Ты зачем корзину на голову надел, алкоголик? — Я не надевал. Тончика отбежала к чемодану, раскопала аптечку, которую всегда брала в поездке. Немного там у чемодана похохотала сама с собой, бросила в стакан четыре таблетки растворимого аспирина и залила их водой. Когда она вернулась к мужу, тот крепко спал, подложив под щеку башмак. Тонечка забрала башмак, заставила страдальца сесть и выпить аспириновую воду. Страдалец хныкал, мотал головой, и пить отказывался. — Нужно сейчас, — уговаривала Тонечка, — иначе утром совсем плохо будет. — Будет хорошо, — не соглашался ее муж, но в конце концов все допил. Тонечка прикрыла его пледом, побежала в коридор и собрала в корзину рассыпанные яблоки. Они на самом деле были очень красивые, крепкие, зимние. Когда она вернулась, муж, не разлепляя век, спросил строго. — Зачем ты ее позвала? — Кого? — не поняла Тонечка. — Эту гелую из телека. Тонечка оглянулась на экран. Там вовсю продолжало и шоу «Любит, не любит». — заини ее отсюда! — продолжал муж. Она Ермолая всю жизнь испортила. — Кто? — Гела из телека, она его жена. — У тебя белая горячка, — констатировала Тонечка. — В начальной стадии. — Что ты? — сказал муж. — Нет у меня горячки. Я просто После чего захрапел так, что занавеска на окне, выходящем на драматический театр, пошла мелкой волной. И унять этот храп до самого утра не было никакой возможности. Утро началось, как и полагается, утро после грандиозной мужской попойки. Муж стонал, что больше никогда не будет пить. Жена отчитывала его за содеянное и параллельно лечила. Фраза «Сколько раз я тебе говорила!» была повторена неоднократно. «Хорошо еще! Я тебя вчера заставила аспирин принять!» говорила Тонечка, выжимая принесенный из ресторана лимон в стакан воды со льдом. Господи, что за удовольствие так налакиваться? — Да я же не специально, — морщится отвечал Герман. — Мы под разговоры и под закуску хорошую. Он же повар. — Я знаю, что он знатный повар. Ты мне все уши про это прожужжал. Тонечка подала мужу воды, он жадно припал к стакану. Только я не понимаю, как это связано. Повар обязательно должен надираться до поросячьего визга. Я вообще не понимаю, как ты до номера дошел, как тебе в отделение не забрали или не ограбили по дороге, честное слово. Тоня, я не специально. Герман выпил всю воду и теперь налитым кровью глазом косил на стол. Там был стратегический запас воды, но о том, чтобы встать, подойти и налить, не могло быть и речи. Тонечко, сообразив, налила ему еще и поставила в изголовье кровати целую бутылку. «У меня первый муж был алкоголик», — напомнила она тихо. «Он допился до психиатрической больницы». Герман посмотрел на нее. В ушах у него шумело, в горле стояла гадость, голова была тяжелой, словно пылала. И тем не менее он рассердился. «Не нужно никаких сравнений!» — ответил он грозно. — Еще не хватает. Я не алкоголик и не первый муж. Я твой единственный муж и точка. Тонечка наклонилась и с сочувствием поцеловала его в небритую щеку. — Бедный ты мой, пьянчушка. У меня голова вот с этой стороны болит, как будто я ударился. — Ты ударился, — сообщила жена. Ты упал в коридоре, стукнулся о стену, рассыпал яблоки и надел на голову корзину. Он посмотрел на нее. Что, серьезно, или ты шутишь? Ничего я не шучу. Вот дела! протянул Александр Герман, задумчиво. Вообще не помню. А еще ты мне велел прогнать Гелу из телевизора, потому что она жена ермолая. Здесь была Гела. Саш, хорош дурить, сказала Тонечка с сердцем. В телевизоре была ведущая. Гела понтийская какая-то. Ты в бреду решил, что она здесь и велела ее прогнать. — Да я вчера на нее полвечера убил. Герман сел, осторожно придерживая голову. Она приехала, такие давала гастроли прямо образцово-показательные. И что он ей жизнь испортил, и что она несчастна, и что она в соцсетях всем расскажет, как он ее избивает. — Саш, а? Ты сейчас о чем говоришь? Я тебе рассказываю про Кондрата Ермолаева, моего старого друга, с которым мы вчера вместе пили. Он первоклассный повар, — перебила Тонечка. Я знаю, на кого-то убил полвечера, и кто давал гастроль. ведущая это Гела, она его жена. Тонечка зачем-то оглянулась на телевизор, словно Гела жена повара могла внезапно выскочить оттуда. Телевизор не работал. «Она приехала в самый разгар», — продолжал ее муж, «и сразу стала беситься и кидаться на А он, он же вроде Кондрат». «Кондрат Ермолаев, он смирный мужик, но вчера тоже чего-то разошелся». «В смысле?» «Ну, они почти подрались», — выговорил Герман неохотно, «как в сериале, который ты пишешь». «Саш, я не пишу плохих сериалов». Значит, как в хорошем сериале подрались. Почти. Но не подрались. Чтоб Кондрат женщину ударил, но послать. Послал. И она уехала. Тонечка налила ему еще воды и подсыпала льда из ведерка. Ну, муж и жена одна сатана, — сказала она задумчиво. Всякое бывает. Я, видишь ли, к семейным сценам непривычный. Он вдруг улыбнулся. — Ты же мне не закатываешь. — А она прям закатывала? Герман кивнул. Он шумно хлебал воду из стакана. А когда она уехала, муж всерьез за дело взялись. Я вообще не помню, на чем ехал, кто меня вез. Как я в лифт зашел, яблоки помню. Кондрат за ними в погреб лазал. — А как ты корзину на голову надел, помнишь? — не удержалась Тончика. — Ты ее выдумала эту корзину чтобы уже окончательно добить. Тонечка засмеялась. «Саш, даже я такого не выдумаю». Но это была картина. «Всё, проехали». Тонечка промолчала. «А вот и не проехали, Сашечка милый. Я теперь эту корзину тебе всю оставшуюся жизнь буду поминать. И ты об этом прекрасно знаешь. Стыдно тебе, вот и хорошо». «Вот и постыдись в сласть, от души!» Зазвонил телефон, и супруги стали синхронно озираться по сторонам. «В дубленке», — определил Герман. «В кармане». Тонечка вытащила телефон и подала ему. На экранчике светилась надпись «Ермолай». «Легок на помине. Он первоклассный повар, нам это известно. Должно быть, и похмелиться нечем». И ухаживать некому. Гелла-то была послана и уехала, куда послали. Герман нажал на телефоне громкую связь и откинулся на подушке. — Сань! — Проговорила из трубки грубый, словно больной голос. Тонечка остановилась и посмотрела на телефон. Что-то случилось. Моментально поняла она. Герман ничего такого не понял. — Кондрат, здорово. Ты только глаза продрал. — Нет, — ответили из трубки. — У меня тут беда, Саня. Давай ноги в руки ко мне. Герман сел, схватил трубку и поднес к уху. — Кондрат, алло! Посмотрел на экран и перевел взгляд на жену. — Я тебя отвезу, — сказала Тонечка. Первоклассный повар жил не близко, почти в пригороде Нижнего. Гиппопотамистую тяжеленную машину мужа Тонечка водила не слишком уверенно, а Герман нервничал и торопил, и по дороге чуть было не приключилась та самая семейная сцена, к которой он был непривычен. Один раз свернули не туда, оказались на пустой, присыпанной снегом дороге, которая петляла по мокрому лесу. И сигнал навигатора, ясное дело, пропал. Почему-то этот самый сигнал всегда пропадает в самый неподходящий момент. Пришлось возвращаться к развилке, перезагружать программу, ждать. «Я тебе говорил не сюда, я вчера не так ехал». «Саш, я не знаю, как ты ехал, но адрес я правильно завела, если ты мне правильно назвал». да я посмотрю». Тонечка закатила глаза и сунула ему телефон. «Поверните направо», — командовал телефон невыносимо самодовольным женским голосом. «Через триста метров развернитесь». «Ты что, обалдела?» — зарычал Герман на телефонную женщину. «Посёлок Заречный, дом сорок один. Тонечка отняла у него телефон. «Поверните направо», — повторила женщина-навигатор. Тонечка повернула, как было велено, и вскоре впереди замаячил указатель «Заречный, полтора» и стрелка. «Вот этот поворот помню», — сказал Герман. «Молодец», — похвалила Тонечка. На тихой улице дремали за заборами справные домишки, каменные, двухэтажные. И дорога была почищена, и переулки тоже. Видно, в посёлке Заречный хозяиничили сознанием дела и от души. «Где-то здесь», — сказал Герман, всматриваясь в заборы. «Подожди, ещё не доехали». Они въехали в переулок, и Тонечка притормозила. Ворота дома номер 41 были распахнуты настеж. «Он что, куда-то утром ездил с такого похмелья?» — спросила Тонечка. Или жена вернулась? — Откуда я знаю? — огрызнулся Герман. — Заезжай давай. Посередине двора стояла красная машина, молотила движком. Передние двери и багажник открыты. Ну вот, жена и вернулась две минуты назад. Опять скандалить понеслась, даже двери не закрыла. — Нет, машина давно стоит, — проговорила Тонечка насторожённо. «С чего ты взяла?» «Крыша и багажник снегом присыпаны, видишь?» «А капот мокрый, он же горячий, снег на нём тает». Герман выпрыгнул, огляделся по сторонам, покричал. «Кондрат, ты где?» И прислушался. Никто не отозвался. Тонечка выбралась с водительского места и потянула за собой рюкзачок. А в рюкзачок она напихала воды в бутылках, сколько влезло, и аптечку. Герман заглушил работающий двигатель в красной машине, сунул в карман ключей. Сразу стало очень тихо, как и положено зимой в деревне. Он захлопнул дверь и пошел к дому, продолжая на ходу оглядываться. — Не нравится мне все это, — пробормотала Тонечка. — Что-то здесь не так. Большой лохматый пес выбрался из будки, за ним тащил из сена. Как видно, он спал на нём, отряхнулся и вопросительно брехнул. Тонечка оглянулась. — Ты мой хороший, — сказала она псу. — Что-то у тебя веет заспанный. Ты охранный пёс или нет? — Тонечка, давай за мной. — Я иду, иду. В дом вели двойные двери, по виду старинные, на поверку оказавшиеся новомодными, металлические, с тяжёлыми хромированными задвижками, почти банковские. Тонечка недоверчиво посмотрела на дверь. Видимо, повар чего-то боялся. Или это его жена, звезда шоу «Любит, не любит» боялась. «Кондрат, алло!» — проорал Герман из прихожей. «Ты где?» «Осторожнее, Саня!» — отозвался из глубины дома больной голос, который Тонечка сразу узнала. «Иди кругом, прямо не ходи!» Александр Герман замер на пороге комнаты. Мельком оглянулся на Тонечку. «Тоня, иди в машину», — велел он. Но она уже заглянула, конечно. Большая комната на три окна была разгромлена, словно в ней дрались стенка на стенку. Пол усыпан битой посудой и какими-то круглыми деревяшками, Тонечка не сразу сообразила, что это ножки от стульев. На светлом ковре сбитом в сторону темные пятна, много. Неровные, острые, страшные осколки стекла возле старинного буфета, из которого выбиты дверцы, закапаны чем-то красным. Кровь. Ветер колышет занавеску на распахнутом окне. На подоконнике перевернутые цветочные горшки, батареи засыпаны землей. Кондрат, мать твою! Я здесь, на кухне. Большая комната была разделена на две условные части — кухню и столовую. И та часть, где располагалась кухня, тоже имела выход из прихожей. Возле гигантской плиты стоял высоченный мужик в тельняшке. Рыжая всклокоченная борода словно светилась в полумраке на фоне бледного в голубизну лица. «Что тут было?» «На тебя напали!» Мужик пожал плечами, и бородище показал на Тонечку. «Ты зачем ее привел?» Герман оглянулся. Тонечка еще ни разу в жизни не видела, чтобы ее муж был так растерян и напуган. — Кого? — Мы вместе приехали, — выпалила Тонечка. — Такси долго бы ждали. Пришлось мне за руль садиться. — Уезжайте, — сказал рыжебородый с трудом. — Сань, выпроводи ее. Нечего здесь делать. Но Герману было не до Тонечки. — Ты что натворил, Кондрат? «Или кто натворил?» — встряла Тонечка. «Не знаю. Я проснулся, так уже было. А я ничего не помню». Тонечка осторожно обошла мужа и огляделась. На кухне не было никакого разгрома. Словно сюда не дошло цунами. Больше того, кухня сияла какой-то праздничной новой чистотой. Словно из нее только что вышла команда уборщиков. Тонечка еще пооглядывалась по сторонам, а потом тихонько взяла со стойки стакан. «Не трогайте вы ничего», — выговорил Ржебородый с трудом. «Нельзя. Сань, чего теперь делать? Наряд вызывать, да?» «Подожди, успеем», — сказал Герман. «Давай подумаем. Может, ты чего вспомнишь?» Мы с Ленкой в хлам поругались. «Это еще при мне». Я больше ничего не помню. Тонечка налила в стакан воды, бросила аспирин, который моментально зашипел, брызгая колючими крохотными фонтанчиками ей на руку. «Девушка, я же вам сказал, не трогайте ничего!» Тонечка подала повару стакан. «Ну, давайте познакомимся», — предложила она деловым тоном. «Меня зовут Антонина Морозова, вернее Герман, но подписываюсь я Морозовой, так удобней потому что я сценарий пишу уже давно и под фамилией Морозова. Но, Герман, звучит, правда? Она болтала без остановки, чтобы дать ему возможность отвлечься, рассмотреть ее и выпить аспирин. Я жена вашего друга Сани, то есть Александра Наумовича, конечно. А вы повар, и вас зовут Ермолай, вернее, вас зовут Кондрат, а фамилия у вас Ермолаев. Так что мы с вами оба называемся не так, как нам положено». Ермолаев Кондрат залпом допил воду, выдохнул и посмотрел на Германа. «Ну да», — тот кивнул. «Она такая». Тонечка между тем пристроила рюкзак на стол и стала обходить кухню по кругу. Зачем-то она открывала ящики, заглядывала в шкафы, вытащила какой-то свёрток, развернула, посмотрела и сунула обратно. «У вас образцовый порядок», — похвалила она. «Ну, когда я готовлю здесь бардак». Повар покрутил ручищей, на пальцах синела татуировка. «Страшный!» «Я слышала», — подхватила Тонечка, «что настоящие повара никогда за собой не убирают и не моют. Они только всё разбрасывают и расшвыривают, зато у них получаются кулинарные шедевры. У вас получаются шедевры?» Рыжебородый Кондрат Ермолаев пожал плечами. «Я не знаю». «Выпейте ещё вот таблеточку. Это от отравления» а ваш организм отравлен алкоголем», — добавила она, сделав ударение на первом слоге, чтобы получилось смешно. Но никто не рассмеялся. «Слушайте, я вообще не пью никакие пилюли, Сань, скажи Тоня, он не пьет пилюли». «А кто вчера убирал кухню?» Кондрат с усилием проглотил таблетку. «В смысле? Или вы сами убирали за собой?» Саша сказал, что ужин был очень вкусный. И выпили много, потому что закуска была хороша. Вот вы приготовили ужин, а потом всё за собой сами помыли. Кондрат задумался. На лбу собрались складки. «Лена убирала», — сказал наконец. «Точно, Лена. Она тогда ещё не уехала и всё тут помыла». «Кто такая Лена?» «Это его жена», — подсказал Герман. «Да». Согласился Кондрат. Это моя жена. Тонечка посмотрела на мужа недоверчиво. Ты же сказал, что его жена ведущая шоу. Гела, Гела Пантийская, хором сказали мужики, и Кондрат продолжил. Это для телека имя. А в жизни ее зовут Лена Пантелеева. Где она сейчас? Кондрат весь перекосился. Не знаю. Я проснулся там, на диване, а вокруг вот это всё. Я Сани позвонил. А ей? Позвонили? Он кивнул. Не отвечает? Он опять кивнул. Тонечка заглянула в широкий, почти во всю стену проём, соединявший кухню со столовой. С этого ракурса разгром тоже смотрелся ужасающе. Она осторожно прошла, стараясь не наступать на черепки, щепки и осколки. «Нельзя там ходить!» — безнадёжно проговорил Кондрат и махнул огромной ручищей. «Ничего, я тихонечко». «Надо вспомнить». Герман налил себе воды, в стакан Кондрата и с наслаждением выпил. «Да чего вспоминать-то, Сань? Ничего мы не вспомним. Давай ментам звонить». «Нет, подожди». Герман выдвинул стул и сел. «Она же приезжала». — И мы поругались, — перебил Кондрат. — В ты. Это было при мне, — продолжил Герман. — Только я не могу сообразить, в котором часу. — Тоня! — Когда я домой вернулся? — После двух, — откликнулась Тонечка. Она ходила по комнате, высматривая что-то. — После нее мы еще долго сидели. Ты в погреб ходил за яблоками, помнишь? — Яблоки помню, Саня, — сказал Кондрат. А потом что? Но она же могла вернуться и... Что? — А чья машина на улице? — издалека спросила Тонечка. — Вашей или вашей жены? Или у вас одна на двоих? — Где? Рожебородый повар вдруг бросился к окну, прямо по осколкам и черепкам, и выглянул, даже свесился наружу, словно боялся изнутри не рассмотреть. Тонечка внимательно следила за ним. «Ленкина машина», — сказал он убитым голосом. «Значит, она возвращалась». Когда мы подъехали, все двери были открыты, и двигатель стучал. Герман тоже подошел и посмотрел в окно. Я заглушил. «А я ничего не слышал», — растерянно проговорил Кондрат. И они взглянули друг на друга. «Я не мог ее убить», — сказал Кондрат скорее себе, чем Герману. Да еще по пьяни. «Значит, будем исходить из того, что вы не убивали», — отозвалась Тонечка бодро. «Теперь самое главное узнать, что здесь произошло». «Как узнать?» «Я пока не придумала», — призналась Тонечка. Саша, а ты?» «Камер никаких нет, конечно», — полуутвердительно поинтересовался ее муж. «Сдурел, что ли?» Повар перегнулся через подоконник, Зачерпнул мокрого снега и крепко отер лицо. С бороды закапали тяжелые капли. «Короче, звоню ментам». «Подождите!» — в один голос воскликнули супруги Герман. «Мы успеем позвонить», — продолжала Тонечка очень уверенно. «Давайте только сначала поговорим». Поговорить они не успели. На крыльце зазвучали шаги, сильно протопало, Пришедший отряхивал снег с ботинок и распахнулась тяжелая входная дверь. Высокая женщина в длинном пальто прямиком промаршировала в столовую, замерла на пороге и вытаращила глаза. «Здрасте, Светлана Павловна», — пробормотал Кондрат. Женщина отступила и зажала рот обеими руками. Тонечка встала так, чтобы хоть немного прикрыть от глаз вошедший разгром и бурые пятна. — Давайте я вас отведу на кухню, — предложила Тонечка. — Вы присядете? Я налью вам. — Допился, сволочь, свинья поганая! — вдруг заголосила женщина. — Леночка, зарезал ее, сволочь! Где она? Куда дел? — Тише! — сказал повар умоляющий. — Тише, тише! Люди! Женщина сорвала с головы платок, побежала и скатилась с крыльца. «Люди человека убили! Убили человека!» «Странно, что меня тоже не арестовали». Герман потер руками лицо. «Я же был с ним почти всю ночь». «Его не арестовали, а задержали», — поправила Тонечка устало. «Саш, давай выпьем, а?» «Нет», — моментально отказался Герман. «Только не это. Ну, тогда ты чаю, а я не чаю. Она прошла по сверкающей плитке, за ней оставалась цепочка мокрых следов, плюхнулась в кресло и с наслаждением вытянула ноги, словно весь день не могла присесть. Герман медлил, рассматривая ее. Так она ему нравилась. Приятное, особенное чувство, когда женщина нравится. И она, собственная жена. Даже после стольких часов долгих часов, которые они провели сначала в доме Кондрата Ермолаева, а потом в отделении, после стольких объяснений, разговоров, подписанных бумаг, тонечко казалось свежей, и буйные кудри велись особенно буйно, должно быть, от мокрого снега, который все сыпал и сыпал с небес. Ей очень подходил пятизвездочный шаратон в центре Нижнего Новгорода, сверкающая плитка, уют модной мебели, странных картин, и дорогих ковров. Александр Герман за всю жизнь не встречал женщины, которой бы все это так подходило. Ее клечатая английская куртка, той же генеалогии сумка на длинном ремне, на сумке монограммы в виде всадников, прическа, точнее, полное ее отсутствие, руменные щеки, уверенная грудь под светлым свободным свитером, ладные джинсы. Как ему все это подходило! Он и не думал, что женщина может так ему подходить. До нее, до прошлого года, когда он ее встретил, он просто выполнял некую жизненную программу. Положено, чтобы успешный, уверенный и деловой мужчина появлялся в обществе с красоткой. Он появлялся с разнообразными красотками. Положено ветреный и мрачный февраль проводить в Индонезии на солнышке с длинноногой феей. Он проводил февраль с феями. Положено по весне фотографироваться на итальянских озёрах рядом с совершенным женским телом, раскинувшимся в соседнем шезлонге. Он фотографировался с телами. Иногда его связи были достаточно интересными и развлекали его. Иногда получались так себе, но они всегда оставались словно вне его самого. Он наблюдал за собой, своими романами, всегда с некоторой отстранённой иронией. Тонечка за год ни разу не дала ему возможности иронизировать и наблюдать. С ним он все время жил полной жизнью. И это его удивляло. Каждый день. Его жена, на которую он в эту минуту смотрел с тихим и умильным восторгом, нетерпеливо крутила шеи, выпутывала кудри, наконец стянула шеи шарф, с облегчением пристроила вещи в руки подошедшего официанта и спросила белого вина со льдом, кофе и мятного чаю. Между прочим, Герман давно заметил, что официантам она тоже нравится, хотя они все были почти подростки, а Тонечка — вполне себе дама. Он подошел и сел рядом. Она сразу придвинулась к нему и приложилась к щеке дурацким поцелуем в стиле «Дорогой, как я рада тебя видеть этим вечером». «Какой-то ужасный день», — пожаловалась она. «Ты как? Как твое похмелье?» «Нет никакого похмелья». Ему не понравился поцелуй, он прихватил жену за шею и поцеловал как следует. Не по возрасту и не в меру целомудренная супруга тут же оттолкнула его физиономию. «Саш, ну что ты?» Он усмехнулся и отпустил ее шею. «Ну, что мы будем делать?» Тонечка потерла нос. «История странная». Сказала она наконец. Вот правда, очень странная. Как это верно, Ватсон! Она искоса взглянула на него и фыркнула. Кондрат не мог убить, продолжал Герман очень серьезно. Вот поверь мне, я знаю. Муж, что-то не договаривает это ясно, как день, с самого начала. Сколько Тонечка не пыталась еще в Москве выяснить, откуда у её мужа, великого телевизионного продюсера и в прошлом режиссёра, человека всегда и во всём благополучного, сытого и самоуверенного. Взялся давний друг-повар, да ещё в Нижнем Новгороде. У неё так и не получилось. Муж рассказывал какие-то глупости про бурную молодость и про то, что когда-то он, муж, был большой шалун, но дело с места не двигалось. Целый год. Нет, даже почти полтора. Герман ни разу не вспоминал друга-повара и вспомнил только сейчас. А когда Тонечка пристала, только отшучивался. На первый взгляд все как раз наоборот. Нащипывая почву, продолжала Тонечка. Как раз похоже, что он убил жену-то. «Тоня, даже не начинай. Смотри, они сильно поссорились» ты сам мне рассказал еще той ночью что приехала и закатила скандал что она испортила ему всю жизнь что она обещает выложить в сеть побои что он ее послал подальше и они почти подрались пошла писать губерния пробормотал герман в сторону разве не могло быть так что она вернулась они опять поссорились потом на самом деле подрались и он ее ну случайно в драке в угаре Ударил неудачно. «Не могло быть!» — отрезал Герман. Тони правда, я знаю, что говорю!» Официант принёс поднос и начал ловко расставлять на круглом столе бокалы и чашки. Тонечка сосредоточенно думала. «А про неё ты что-нибудь знаешь?» — спросила она, как только официант отошёл, улыбнувшись ей напоследок. «Про жену?» «Ничего!» По слогам ответил Герман. «Я понятия не имел, что Кондрат женился». «Плохо?» — сказала Тончика. «Самое скверное, что мы даже не знаем, где и как ее искать». Герман обжегся мятным чаем и уставился на жену. «Как искать?» — переспросил он. «Зачем нам ее искать, если Кондрат ее...» «Тьфу, тебя, Саша!» — рассердилась она. Ты сам себе противоречишь. Ты же клянешься, что твой друг-повар жену не убивал. Значит, она живая где-то должна быть. А где? Да в этом все дело!» Вдруг вспылил Герман. «Ее нигде нет, ни на работе, ни дома. В отделении так сказали». «Саша, что выходит? Выходит, что Кондрат Ермолаев ночью в беспамятстве ее убил, а тело где-то спрятал, не приходя в сознание». Во дворе машина стояла, вся нараспашку, — напомнил Герман. Мотор работал. Вот именно. Когда она на ней приехала? Выходит, после того, как ты ушел, то есть где-то ближе к двум, потом они поссорились с дракой и битьем стекол. Потом, получается, он ее выволок, затолкал в машину, куда-то вывез, вернулся обратно, оставил машину посреди двора с работающим двигателем и завалился спать. — Логично? — Нет, — отрезал Герман. — Вот именно, — согласилась его очень умная жена. — Так не бывает. Хотя, по большому счету, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. Можно мне еще шабли? Герман помахал официанту, спросил вина и вдруг несказанно удивился. — Постой, постой. Так ты тоже не веришь, что Кондрат зарезал жену? «Молодец!» — похвалила Тонечка. «Я еще пока ничего не понимаю, но кое-что странно, правда?» «Что?» «Порядок на кухне. Это раз!» — А задумчиво начала перечислять Тонечка. «Два!» — ночью был шум, и никто из соседей не прибежал и не спросил, в чем дело. «Фью!» — присвистнул Герман. «Нынче на шум никто не выходит!» Никому дела ни до чего нет. — Саша, это в Москве никто не выходит на шум. А здесь все выходят. Когда тетя сегодня на крыльце заголосила про убийство, моментально под забором народ собрался. Ты не обратил внимания? И наряд сразу вызвали. Мы же не вызывали никого. А патруль приехал. Через семь минут после того, как она заорала. Я засекла. — Ну ты даешь. Герман покачал головой. Отчасти даже с недоверием. А кухня при чем? При том, что расстались они, по всей видимости, абсолютно мирно. Твой повар и его телеведущие. Он ждал тебя в гости и готовил, устроил на кухне бардак. Она этот бардак убирает. Она всегда так делает. Это Кондрат рассказал он готовит, а она за ним все чистит и моет. После этого она уезжает. Кстати, куда? В среди ночи возвращается. И закатывает скандал. В чем смысл, если подумать? Герман пожал плечами. Вот именно, подхватила Тонечка. Получается, что смысла нет. Если они мирно расстались вечером, почему ночью случился скандал? Потому что мы пьяные были. Тонечка рассердилась. Саша, ты же режиссер, включи режиссерское воображение. Она потянула его за ухо. Чик-трак включилась? Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты фильм представил. Муж и жена на кухне. К мужу вечером приезжает старый друг. Тут она подумала и зачем-то добавила. Лучше новых двух. Муж повар, и он готовит пир. И она опять добавила. На весь мир. Жена видит, чего и сколько он готовит, знает, сколько закуплено выпивки. Потом она ликвидирует бардак, вылизывает кухню, И деликатно отбывает в неизвестном направлении. Возвращается ночью. «Бог мой, каков пассаж! Что за ужасная картина! Муж и старый друг уже изрядно набрались!» Герман засмеялся. «И она давай скандалить и на него кидаться!» «Да», — согласился Герман. «Фильм не складывается что-то!» «Вот именно», — кивнула Тонечка. «Шума соседи не слыхали. На Кондрате твоём не царапины. Или они очень аккуратно и тихо дрались, или... — Не дрались, — подсказал Герман. — Или она так же деликатно и тихо дала себя зарезать, — продолжала его жена. — Или... — Никто никого не резал. И вообще непонятно, что там произошло, — закончил он. — Смотри, какая собака! Вдруг с восторгом выпалила Тонечка. Ну, вон, вон, оглянись! К ее внезапным перепрыгиванием с мысли на мысль, с эмоцией на эмоцию он никак не мог привыкнуть. «Что за собака? Причем тут собака?» За соседний столик усаживалась женщина. Лицо у нее было забоченное и словно встревоженное. На руках она держала. «Какая же это собака?» — сказал Герман, несколько даже обиженно. «Это какой-то организм». «Сам ты организм?» прошипела Тонечка. «Это совершенно прекрасная маленькая собака. Нет, Саша, ты посмотри, какая прелестная!» У прекрасной собаки тоже был довольно встревоженный вид. Она столбиком сидела на коленях у женщины, перебирала тоненькими, как спички, лапами. Раскидистые уши время от времени начинали дрожать. «Я знаю породу», — продолжала нистовствовать жена у него над ухом. Называется пражский крысарик. Правда, очень редкая порода. В средневековье такие собаки спасли Прагу от чумы. Они истребили чумных крыс. Любая уважающая себя крыса перекусит этот организм на счет раз. Они на самом деле охотники, Саша. Да в невесу должно быть полтора кило. Какая уж тут охота. Но его жену было не остановить. Как же? Поблизости от себя она заметила собаку. Все остальное забыто. Я подойду и познакомлюсь. «Да им хоть отдышаться», — недовольно сказал Герман. «И чаю выпить. Они только пришли». Тонечка, приподнявшаяся было, чтобы бежать к прекрасной собаке и ее хозяйке, плюхнулась обратно. Тут ее словно осенило. «Слушай, там же тоже собака осталась, у Кондрата. Она выходила из будки» и гавкала на нас. Герман с усилием перескочил следом за ней на эту новую мысль. Он явно отставал. «Это Ямбург», сказал он наконец. «Кондрат его когда-то из Сибири привез». «Он там остался совсем один», затараторила Тонечка. «Его хоть покормить надо?» «Соседи покормят». «А если нет?» он вздохнул. «Хорошо, мы поедем». «Поедем?» повторила она. Вот бы еще раз в дом попасть осмотреться. Может, что-нибудь высмотрели бы? Александр Герман, московский продюсер, в прошлом режиссер, человек системной хватки, процветающий благополучный, никогда и ничего не добился бы в жизни, если бы время от времени не решался на самые странные дурацкие поступки. Год назад он вязался в расследование убийства артистки Дольчиковой и обрел жену-сценаристку тёщу-королеву-мать, тестя-генерала, дочь-студентку и племянника-африканиста. Роман, серьга Артемиды. Впрочем, Даня Лепницкий никакой не племянник, а скорее тоже сын. В кроне семейного древа Лепницких-морозовых германов легко заблудиться, как в том самом дубе, который у Лукоморья. Там ещё золотая цепь и кот, так и у них.